Вот ведь пакость. До сих пор мурашки по коже. Что же это за гадость там во рву плавает? Перевернувшись на спину, я стала патично наблюдать за дымом, идущим от старого замка. Дым поднимался изо всех окон и исчезал в ночном небе, закрытом темными тучами. Тучи представляли собой довольно странное природное явление. Они сгущались исключительно над горящим замком. А на остальном небе до самого горизонта не было ни одного облачка. Вообще-то было довольно темно. Только горящий замок с освещал окрестности до да звезды с луной. А иначе я бы и вовсе ничего и не увидел. Очень странно, если учесть, что в последнее время я довольно хорошо стал видеть в темноте. Но кое-что я мог разглядеть и без своей уже ставшей привычной способности. Замок выглядел определенно потрепанным, а уж после моего посещения он и вовсе стал похож на полыхающие развалины. Несмотря на это, из замка слышались крики слуг, которые, видимо, все еще пытались потушить разгоревшийся пожар. Я слегка приподнялся на локти и охнул Все тело ныло. Да так, что жить не хотелось. Хотя, вообще-то, я уже немного привык. полежав некоторое время и избавившись от красных пятен, которые мельтешили перед глазами, я снова попробовал подняться. С четвертой попытки мне это все же удалось. Я аккуратно встал и бросил прощальный взгляд на замок, размышляя, куда же мне теперь податься. Кстати, вообще-то странно, что никто из замка за мной не спустился. Я же ведь все-таки граф. Или, может быть, настоящий граф вернулся. И как они вообще могли меня спутать с кем-то? У меня же типично русский типаж. Такое ни с кем не спутаешь. Я осмотрел себя с ног до головы, насколько это было возможно, не прибегая к помощи зеркала. В моем случае это дело привычное. Вся новая одежда, которую мне так заботливо выдали в замке, была разорвана в самых неожиданных местах. А уж про физиономию я вообще молчу. потому что не вижу я ее. Осторожно развернувшись в сторону леса и сделав пару маленьких шагов, я опять упал. В глазах помутилось, и мне на миг показалось, что я лежу на полу в так неожиданно покинутой мною камере, но наваждение прошло, и я вновь оказался лицом в травке. Немного понаслаждавшись полным отсутствием движения и сопровождающей его острой болью во всем теле, Я поднялся на корточки и чуть ли не ползком продолжил продвижение в лесную чащу. В замке мне делать было абсолютно нечего, потому что он, судя по всему, с моей легкой руки решил сгореть. Понятно, что спасибо за это в замке мне никто не скажет, будь я хоть трижды граф. Задача. Сколько времени потребуется некому В, чтобы покрыть расстояние М, если он движется со скоростью ленивой улитки и останавливается передохнуть каждые 2-3 метра. За траекторию движения принять прямую и не считать время для того, чтобы прийти в себя после очередной встречи лба некого господина В. с деревьями. Через энный промежуток времени я смог изменить положение своего движущегося тела из горизонтального в вертикальное без особого ущерба для весьма побитого тела. Спустя еще какое-то время я даже начал получать некоторое удовольствие от прогулки по лесу. Вокруг была сплошная зелень, пелые сверчки и все такое. В общем, все было не зловеще. Я даже начал подумывать о том, чтобы пустить слезу по своей горькой судьбе, которая вечно меня шпыняет и вообще издевается как хочет, да еще и не кормит совсем. Как вдруг деревья расступились я вышел к кладбищу. «Нет, вы не поняли. Не кладбищу, а кладбищу!» Моему обзору открылась нескончаемая череда крестов, памятников, склепов, да и просто слегка прикопанных могил. Такая резкая смена ландшафта меня слегка выбила из колеи, и я остановился. Голод пропал сам собой. Я даже забыл, что у меня все тело болит и что мне холодно в мокрой одежде. Несмотря на относительную темень, Я отчетливо различал очертания могилок и прочей прелести. Луна светила довольно ярко. Причем при свете этой самой луны кладбище выглядело особенно недружелюбно. Атмосфера тут отнюдь не располагала к праздному гулянию. Сверчки и прочая лесная живность будто объявили забастовку на этом участке земли обетованной. Даже комаров, которые с такой радостью пили мою кровушку в лесу, тут не было Ни одного. Никакого желания идти по кладбищу я не испытывал, но иного пути не было. Вдалеке за крестами виднелся какой-то городок. От него в небо взвивалось множество дымков. Виднелись светящиеся окна, и даже отсюда, если прислушаться, слышались звуки города. Голоса, музыка, лай собак. Вот только от города кладбище было отгорожено высокой стеной, на которой, как мне отсюда казалось, стояло несколько стражей. Возможно, если мне не показалось. Одеты они были в некое подобие железных лад. Вздохнув и пожаловавшись небу на то, что мне плохо и хуже быть уже не может, в очередной раз, я пошел между крестами в сторону городка. Вот только дойти до него мне было не суждено. Как только я сделал пару шагов по очередному холмику без опознавательных знаков, Моя левая нога провалилась по колено прямо посередке могилы и застряла. Я судорожно дернул ногой и вдруг почувствовал, что правая нога тоже отправилась вслед за левой, а в следующую секунду я отправился за ними куда-то вниз, в провал появившийся на месте едва видневшейся могилы.